Когда Йон вошел в кафе, Чарли уже ждал его, сидя за угловым столиком в обществе длинноволосых парней, лет 23-25 отроду. Привет, Орфи! заорал Чарли на весь кабачок. Давай сюда! Это Бенни Байт, ударник. Ну, я тебе о нем говорил вчера. Это Ник Флетчер, басист. Ребята, это наш шеф Йон Орфи, клавишник. Бенни и Ник смущенно поднялись пожимая руку Йону. Парни явно чувствовали себя не в своей тарелке, что никак не вязалось с привычным обликом рок-музыкантов, каких Йон видел на концертах. Байт даже не пил, что служило поводом для неисчерпаемых шуточек Беркома. Вокалист прийти не смог, но я с ним уже договорился, — деловито заявил Чарльз. — Какой вокалист? — оторопело спросил Орфи. — Наш! — Чистый инструментал сейчас не в моде. Эти знаменитости, они вот пусть играют, что хотят. А мы пока зависим от сборов, которых, между прочим, еще нет. — Ну, хорошо. Хотя я полагал, что мы будем в основном играть инструментальные вещи. — Ну, и непременно твоего сочинения. Йон покраснел и Берком добродушно расхохотался. — Да ладно, Орфи, не тушуйся. Клаешник-то классный Пишешь вроде так, ну, грамотно, ничего не скажешь. Ну, дадим пару забойных шлягеров для раскачки, а там и тебя протащим. Глядишь, и пойдет. Кстати, вокалист на флейте играет. Концу заканчивал. Да что-то не заладилось там у него. Парни тихо переглядывались и в разговор не вмешивались. «Инструменты у ребят есть, у меня тоже», — продолжал между тем Чарли. «У тебя органчик вроде был, да?» «Ну, был, стоит дома». «Но, я думаю, рояль тоже понадобится». «Да это не проблема. Зал я уже снял в Саутгемптоне». «Сколько?» «Ерунда. 50 фунтов в неделю». У Йона ёкнуло сердце, но он постарался не подать виду. «И что остается?» — спросил он, откашлившись. Ну, что, Остается аппаратура, малый синт, ну и кое-какие мелочи. Тысяч в пять уложимся». Орфи облегченно вздохнул. «Такие деньги у него были. Даже кое-что должно было остаться». «Отлично. Значит, завтра с утра, ну, скажем, часов в десять». Чарли повернулся к молчащим музыкантам. «Слыхали, что шеф сказал? Завтра к десяти на старом месте с инструментами. И не опаздывать!» Бенни и Ник синхронно кивнули, неловко попрощались с Йоном и направились к выходу. Орфи заметил, как Бенни зацепился за стул и, достав из кармана очки в дешевое круглое оправе, нацепил их на свой длинный нос. «Слушай, Чарли, — спросил Йон, — а почему ты назвал меня шефом?» вот почему? Для солидности. Я сказал ребятам, что ты нас финансируешь, Ну что они решили, что ты миллионер». Ясно, обреченно протянул Орфи. Зал был пустой и холодный. Половина ламп под потолком не горела. Сквозь какие-то щели просачивался холодный ветер, крутя по замызганному полу пыль конфетные бумажки и окурки. Правда, сцена имела вполне приличный вид. Ребята уже устанавливали аппаратуру, Оторвавшись на несколько минут от этого занятия, они помогли Йону вкатить на сцену его видавший виды маленький электроорган. В углу, уткнувшись в газету, сидел унылый парень неопределенного возраста в потертой кожной куртке с многочисленными молниями, таких же вытертых джинсах и широкополой шляпе, надвинутой на лоб. Парня звали Дэвид Тьюз, и он был вокалист». Рядом лежал футляр для флейты, обшарпанный и заношенный, как и его хозяин. Вокалист вяло поздоровался с Орфи и снова спрятался в свою газету. Настройка заняла около двух часов, после чего Йон раздал музыкантам ноты и уселся за электроорган. Рояль действительно стоял у самой стены, но Орфи решил отложить его на потом рядом со Стайнвеем поблескивал кнопками новенький синт, купленный Беркомом накануне. И это все!» — осведомился Чарли, пробежав глазами ноты. «Тут игры-то на 20 минут, и вокала нет». «А ты что, хочешь сразу целую программу?» «Ну, конечно! Я тут прихватил кое-что из недавних своих этих. Кстати, со словами!» «Ладно, но начнем все же с меня. Сам говорил, что я шеф. Терпи теперь». «А теперь через пару дней я еще принесу... есть замысел... начали!» Йонус селся поудобнее и взял пробный аккорд. Инструмент звучал хорошо. Орфи заиграл вступление. Через несколько тактов к нему присоединился ударник. Незаметно из-под в мелодию вплелась гитара. Все-таки Чарли был мастером своего дела. Васис немного запоздал, но быстро сумел подстроиться. Вокалист оторвался от своей газеты, с интересом слушал, потом расчехлил флейту, собрал ее. К счастью, ему не нужно было никуда подключаться. Когда затих последний вибрирующий звук, все некоторое время молчали. Чарли отложил гитару, подошел к йону и задумчиво ткнул одним пальцем в клавишу. Подумал... И ткнул еще раз. «Это настоящая вещь», — заявил он. «Я не знаю, поймут ли ее, но... на это музыка». Они репетировали около двух месяцев. С каждым разом он становился все требовательнее, доводя своих коллег до бешенства, заставляя проигрывать куски снова и снова, изнуряя всех и не щадя самого себя. Наконец, музыка перестала рассыпаться на части, подобно карточному домику. Изредка он садился за рояль, но с каждым разом все реже и реже. Акустический инструмент с трудом монтировался в электронное звучание. Впрочем, Тьюз неизменно таскал с собой флейту и вставлял ее робкое придыхание во все паузы, несмотря на молчаливое неодобрение Чарли. Звук у Тьюза был шершавый, чуть натреснутый, но на редкость... Выразительный. Теперь можно было выходить на публику. За неделю до концерта они собственными силами привели зал в относительный порядок, за что практичный Чарли выторговал у хозяина уменьшение арендной платы до 43 фунтов в неделю. Затем все тот же вездесущий Чарли договорился со знакомым художником насчет афиш, И через день реклама их группы замелькала на стенах Саутгемптона и даже кое-где в Сити. Правда, у Альберт Холла Афишу повесить не удалось, потому что к Чарли с грозным видом направился полицейский, и тому пришлось уносить ноги от греха подальше. Накануне концерта Йон почти не спал. В 9 часов он подскочил, как ужаленный, и побежал в зал, хотя премьера была назначена на 5 часов вечера. Там он долго бродил между кресел, нервно курил впервые за многие годы, потом уселся в первый ряд и сам не заметил, как заснул. Они сидели в небольшой комнатке за сценой и ждали, пока соберется публика. До начала выступления оставалось 15 минут, а зал был заполнен едва ли наполовину. — Да ничего, соберутся, — успокаивал всех Чарли. — А в крайнем случае для первого раза и ползал неплохо. Главное, чтобы им понравился концерт. Вот тогда завтра будет аншлаг. Все же к началу выступления зал был заполнен почти на две трети. Дэвид вышел к микрофону и объявил название первой вещи. Йон поудобнее устроился за своим органом и весь ушел в игру. Он не видел зала, не видел слепящих прожекторов, не видел даже своих товарищей. Он не слышал, что объявлял Дэвид, он играл. И он чувствовал, что играет сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Да и остальные тоже. Мрачная экспрессивная музыка Чарли с жестким ритмом, насыщенная до предела, подавляла зал, заставляла слушать, не давая возможности думать о постороннем. После последней песни Чарли зал взорвался аплодисментами. Это было больше, чем они рассчитывали.